Я побрился и привел домой старшеклассницу. Глава 6 Борода. Текст читает Оцсуру Эликсар. Приятного прослушивания. Йосида-сан. борода! С палочками в руках Саю, внезапно за завтраком указала на мой подбородок: А? Ничего, что ты не бреешься. Разделав палочками-яичницу приготовил